Глава Одиннадцатая? Лапы убрал, деструктор табулированный? А то ща диспозицию тебя за барьер смещу!» «В одну из таких ночей все и случится, да?» — спросил Гара. «Да. Именно в такую все и случится», — ответил я, постукивая по подбородку. «А что Вест думает?» «Он же пока не в курсе. Но точно не в эту ночь. Слишком рано. Диханты пока еще не зажаты в угол. Им нет смысла так яростно огрызаться. Пока что. Пока что. Но именно в такую ночь они и покажут клыки. Да, и мы должны быть готовы. Мы с Гара сидели в аудитории с каскадными рядами столов, очень похожей на ту, где проводили лекции новичкам. И даже усатый стоял сейчас в центре зала, возле большого голографического стола. Перед ним мерцала карта Роркха, а на стене за спиной множество таблиц и графиков. Разница лишь в том, что эта аудитория реальна. И мы тут не в скинах своих хантов сидим. Усатый, чайник я так и не выяснил, вел у нас раньше тактику партий. Он приходил, врубал записи и сваливал. Изредка оставался, чтобы дать какие-то пояснения и комментарии. Больше всего слов из него вываливалось после учебных партий. когда он разбирал наши ошибки. Само собой, в тех словах похвалы было на грамм. Сансаныч, как его называл иногда Гара, давал новичкам основы подготовки к партии. Какие следы собраны? Чего ждать на первой волне? К чему быть готовыми? И куча табличек, графиков и ссылок на аналогичные партии. Сам Усатый не переставал нам повторять на лекциях, что подготовка — это половина победы. Для ведения этого предмета нельзя было подобрать более подходящего преподавателя. Более адекватного – да, но не более подходящего, потому что Усатый был в Расвах на должности командующего первой волны. Это означает, что он координировал все отряды на этапах подготовки, входа в партию и до начала второй волны. Он проводил брифинги, нарезал отрядом задачи и, как мог, помогал ночью. Если тебе дали работу по зачистке тупой активности, это усатый. Если под твой маршрут создали пару дополнительных схронов, это усатый. Если перед партией в Рорке у Расвов появилось новое убежище в нужном месте, это усатый. И даже если твою раненую жопу пришел спасать Черч в ханте кота, его тоже послал усатый. Он не был приятным или неприятным человеком. Да, замашки военного. Да, поливает, как заправский сапожник, своими плоскими выражениями, которые даже с натяжкой нельзя было назвать шутками. Но он знал свое дело. Так что к нему относились как к вынужденной необходимости. Чему-то не очень приятному, что надо перетерпеть, чтобы выжить в партии. Сейчас мы с Гарой и парой сотен других капитанов сидели на вводном брифинге. Это первый из трех. пока собраны лишь основные следы по активностям и предстоящей ночи. Будут найдены еще. И чем ближе партия, тем больше их станет. Поэтому будет второй корректирующий брифинг, а потом третий непосредственно перед самой партией. Я был на таком мероприятии впервые. Штука такая же нудная и утомительная, как и сами лекции Усатова. Но две вещи не давали мне расслабиться. Во-первых, Сансаныч периодически крыл матом зевающих зеленых молокососов, у которых еще молоко на губах не обсохло. Конец самой культурной из его цитат. Во-вторых, осознание того, что от полученной информации зависит жизнь моего отряда. Я уже полгода водил демонов в Рорк, еще до того, как мы, собственно, стали демонами. Но только теперь я всерьез стал задумываться о своей роли в отряде. Гара не забывал мне напоминать, что роль капитана в Рорке больше координирующая и информационная. Пришел, передал коротко брифинг Усатова, раздал указания и погнали. А каждый в отряде должен сам отвечать за свою шкуру. И это правило для нашего отряда верно как никогда, где каждый отдельный хант самодостаточен. И зеркальное испытание Мидтауна это подтвердило. По сути, роль командира сводится к принятию сложных решений и координации в бою. Я просто склейка для отряда, которая не позволяет ему рассыпаться в критический момент. Думаю за всех, принимаю решения за всех, позволяя экономить драгоценные секунды, когда их нет. Но все равно это непонятное иррациональное чувство вернулось. Как тогда, в самом начале, когда мы были еще просто отрядом сопровождения. Будто я непременно должен оберегать каждого игрока и несу за них полную единоличную ответственность. Понимаю глупо. Мы уже не раз умирали. Дважды демонов вырезали подчастую. Раз пять половинили отряд. И все нормально. Скорее всего, это банальная паника и чувство неуверенности в себе как в лидере. Чувство, которое я пытаюсь задавить всеми силами и никому не показывать. Потому что у нас не просто отряд, что выполняет активности. Мы замахнулись на то, что никто до нас не делал. И мои люди пошли за мной, потому что верят, что все получится. Ставки снова высоки. Чем бы я ни занимался, в какие партии бы ни шел, какие бы цели ни ставил, всегда приходится играть олл ин Рисковать и идти по самой грани. Обороты растут, денег крутится все больше, ханты все сильней. А риск все такой же. Цена провала велика настолько, что можно улететь к самому началу. И если раньше я просто боялся, что в случае пары смертей мне не хватит денег на новую сборку, то сейчас я понимаю, что все гораздо хуже. Диханты могут начать методично вырезать мой отряд. Планомерно, раз за разом, охотясь конкретно за моей башкой. И чем чаще у них будет получаться, тем слабее мы станем. и тем легче им будет убить нас в следующий раз. Это вопрос времени, когда они ответят. Пока что мы просто дворняги, что лают на огромную неповоротливую машину по добыче чужой экипировки в промышленных масштабах. Нас вроде как заметили, но не придают особого значения. Есть конкретные обиженные личности, но они пока недостаточно разозлились, чтобы начать кусать в ответ. И все скоро изменится. Я это чувствовал. И не я один. Раз вы тоже что-то подобное подозревали. Поэтому сегодня акцентировали особое внимание на данной проблеме. «Рассветные демоны!» Я молча поднялся на голос Усатого. «Капитан Арч, вам понятна задача отряда? Надо повторить, что-то разжевать?» «Нет, Александр Александрович, — ответил я. Все ясно, никаких вопросов». Повторите план действия вашего отряда на предстоящую партию. Заходим в зону мультиактивности вместе со всеми. Выполняем роль отряда поддержки и сопровождения. Занимаем позиции в белой зоне, контролируем путь отступления. Ждем, когда гильдия завершит мультиактивность, затем сопровождаем пурпурный отряд до убежища. Оказываем поддержку в уничтожении монстров, принимаем на себя, возможно, удар дехантов. «Основная цель отряда!» доставить груз до убежища максимально целым. «Приоритетная задача — груз или выживание?» «Груз. Хотя бы один хант из двух отрядов должен добраться до убежища с камнями». «А на остальных плевать. Это всех касается. Слышали, молокососы?» Необычная партия, чего уж тут. В любую ночь на первой и второй волнах приоритетной задачей является выживание отряда. «Третья волна — да». Там всегда идет война до последнего ханта. От этого зависит успех всей партии. Даже на второй волне пополам на лопопам. Если есть шанс предотвратить наступление третьей волны и выиграть ночь сразу, риск того стоит. Но только не в этот раз. Раз вам даже на саму партию плевать по большому счету. Уверен, как и многим крупным гильдиям. Сомневаюсь, что они вообще выставят хантов на третью волну в этот раз. потому что партия идет на слив изначально, если верить брифингу. И все из-за имповых камней. Награда в мультиактивности. За успешное прохождение каждый отряд получит по камню сосредоточения. Крайне редкий одноразовый артефакт. Стоит космических денег, но ценность представляет только для крупных гильдий. В каждой партии, где есть третья волна, с финального босса падает самая ценная добыча. Это всегда что-то уникальное, но не факт, что очень сильное и стоящее. Иногда оружие, но чаще артефакт. К примеру, за искажающего миры я получил его посох, и это ни разу не оружие. Этот посох обладает уникальной механикой, как и любой другой подобный артефакт. Конкретно тот способен закрыть любой портал. Чтобы вы понимали его ценность, я поясню на примере. Идет партия. Все крайне плохо. Первую волну просрали, вторую тоже. Начинается третья волна. Какие-нибудь гоблины совершают ритуал призыва, открывают врата в измерение своего темного бога. Вестник вот-вот станет аватаром и пойдет громить город, словно гадило посудную лавку. И тут приходит один единственный хант с искажающим посохом и закрывает портал. Все. Третья волна захлебнулась. Партия выиграна. Остатки твари ослаблены и дезориентированы, ханты празднуют победу. Само собой я немного утрирую. Никто не даст такой редкий артефакт одному ханту. Если уж раз вы расчехлят что-то подобное для партии, то эту штуку будут охранять несколько отрядов третьей волны. Минимум. Потому что всегда найдутся желающие отобрать под шумок волшебную палочку. Да даже если и просто обнулиться такой артефакт это серьезный удар по гильдии. поэтому такие штуки вытаскивают очень редко, весьма аккуратно и только в крайнем случае. Второй момент — это заряды. Краеугольный камень подобных артефактов. Обычно каждый подобный предмет содержит от одного до трех зарядов, поэтому не получится ходить и каждую партию закрывать врата, словно волшебная феечка. И если заряды иссякли, то остается всего два пути. Либо искать второй такой же артефакт, А это значит, что надо ждать партии с таким же темным богом, включая того же самого аватара, или чудище на третьей волне. А не факт, что подобная партия будет скоро. Не факт, что в конце будет тот же босс. Не факт, что из него выпадет такой же артефакт. И далеко не факт, что именно раз вам снова удастся его убить. Если вообще удастся. Поэтому остается второй вариант. камни сосредоточения. Каждый такой подзаряжает любой артефакт на одно использование. Мелкие гильдии и одиночки охотятся за такими для продажи. У них просто нет в арсенале соответствующих по ценности артефактов для восстановления зарядов. А вот у Расвов точно есть. И для них каждый камень на вес золота. На Ауке тоже появится несколько десятков после партии, но там за них настоящая резня начнется. В основном между великим трио. Расвами, пилигримами в частности и свободным альянсом в целом. Поэтому всем насрать на партию. Как пойдет, так и пойдет. Просто после первой волны не выпускайте в рорк дорогих хантов, дабы не рисковать напрасно. Нас в мультиактивность никто не пустит. Там будет реально трудно. Восемь сотен веса на отряд — это в полтора-два раза больше стандартной сборки. Мы могли бы пойти и самостоятельно, вне гильдии, но у нас нет ни собранных следов, ни опыта в подобных активностях, ни подходящего отряда. Раз вы в этот раз стянули многих капитанов со второй волны и перевели их в первую, разумеется, на более слабых хантах, чем они привыкли играть. Поэтому в аудитории сегодня так много народу. Тут первая и вторая волна вперемешку. И даже свободные отряды, которые не собираются идти в партию, должны присутствовать. Это обязательное правило. Если ты собираешься играть сам по себе в следующую ночь, ты все равно должен знать, чего ожидать от Роркха. И примерно ориентироваться в делах гильдии на время партии, чтобы не мешать работающим. «Повезло тебе, Арч», — проговорил Гара. «Познакомишься с пурпурными. Настоящая проверка на вшивость». уже наслышан. Почему их все так не любят? «Не любят» — это не совсем правильное слово. Правильнее будет сказать «ненавидят», но сделать ничего не могут. Они прямо настолько мрази? Нет, мразий, там только пара игроков. Остальные — настоящие конченые ублюдки. Высокомерные, эгоцентричные, готовые смешать с говном любого, кто ниже их рангом. В общем, ровно такие, какими и представляет гильдейских большинство игроков. А их капитан? Рыба гниет с головы, Арч. Ладно, пофигу. У нас конкретная задача. Сопроводить до убежища, защитить от дихантов, подсобить с монстрами. Ну, с дихантами это прям по вашему профилю. Что бы там наши ни говорили, но в этом деле твой отряд сейчас один из лучших в пределах первой волны. А вот с монстрами вряд ли. чтобы не выкинул Рорк, вы пурпурным только под ногами мешаться будете они и впрямь так хороши как все говорят лучший отряд второй волны с оплатой и плюшками как у третьей по сути они и есть третья волна вега специально их оставил на второй по взаимному согласию чтобы у расвов имелся какой нибудь ударный кулак на крайний случай получается они как паладины только вторая волна Что-то вроде, только более широкого профиля. Какими бы говнюками они ни были, если в Рорке удастся предотвратить наступление третьей волны, то в половине случаев это благодаря пурпурным. Ну вот и ладушки. Если каждый будет молча делать свою работу, то мы поладим. Гара рассмеялся. Тихо в кулак, чтобы усатый не заметил. Он и моего экс-капитана может обложить по полной. Правда не так лихо, как остальных. По отношению к Гара чувствуется некое уважение у бывшего военного. Но дисциплина для Усатого на первом месте все же. Арч, ты вот вроде бы умный парень и иногда очевидных вещей не понимаешь. А сейчас-то что не так? Ну, сам подумай, почему Саныч тебя поднял? Тебя одного. Ну, так понятное дело. Я капитан сопровождения, к тому же новенький. Мне пока нет доверия, вот и проверяет. — Ну да, ну да, — продолжал усмехаться Гара. — Это, конечно, тоже. Но тут вопрос в том, что твоя слава тебя опережает, а пурпурным хоть кол на голове тиши никакого толку. — Ты о чем? — Пурпурные не умеют ходить тихо. А ты не отличаешься излишним спокойствием, сам знаешь. Усатый переживает не за то, что твой отряд провалит задание. Вся гильдия уже делает ставки на другое событие. Гара выдержал театральную паузу. Выжидательно посмотрел на меня. Я взглядом показал, что не собираюсь играть в эту угадайку. Он разочарованно вздохнул и продолжил. Все спорят о том, перестреляете вы друг друга до того, как получите груз, или после. И еще кто победит. Пока что ставят на пурпурных. А вариант, что вообще не перестреляем. Наглые, высокомерные, пурпурные. И агрессивные скорые на расправу рассветные? Нет, такой вариант тоже имеется. Чисто для галочки. Там коэффициент один к девятнадцати. Я бы не рисковал на него ставить. Всего-то одному выскочке рожу помял. И еще ни одному десятку помнешь, я уверен. Тут Гара стал резко серьезным. Уверен, что не передумал? Уверен. Мы это уже обсуждали. Меня пока все устраивает. Ну, как знаешь, Арч, может, ты и прав. Но если что, я всегда буду рад позаниматься с тобой. Медитациями и йогой? Открывать чакры и отпускать свой гнев? Нет, это к черчу. Иди на занятия. У меня свой подход. Ладно, давай замнем тему. Меня пока все устраивает. Вот в партии и посмотрим. Но учти, если по вашей вине потеряются камни, вега это так просто не оставит. Тут уже повышенной комиссией не отделаешься. А нафига тогда вообще было нас в связке ставить? Очевидно же, вы лучшие в своем деле. Пурпурная против Роркха, демоны против дихантов. Идеальная связка под цели гильдии. Никто вас не остановит, если вы сами дров не наломаете. Надеюсь, пурпурные будут помнить, какая из задач основная. Выяснить отношения мы сможем и в реале. «Надеюсь, до этого не дойдет. Они тебе не по зубам, Арч, и даже Ирина не по зубам. Не в Дадзё точно». «Пока что». «Пока что», — согласился Гара. Удивительная вещь. Как-то раз, пока я еще был в его отряде, он сказал одну фразу перед входом в Дадзё, что капитан в гильдии и сенсей на татами это два разных человека в двух разных пространствах. и они между собой никак не пересекаются. Удивительно то, что это оказалось не просто словами. И еще это правило работает в обе стороны. Что бы там между нами ни случилось в дадзё дьявола Бусидо, Гара в башне остался все тем же Гара. Я же на следующий день пришел к нему, хотел извиниться или объясниться за свое поведение. Понимаю, что где-то был неправ и где-то с сгоряча ляпнул, но нет. Гара спокойно остановил меня и напомнил, что зал — это зал. И все. Если вернусь в Дадзё, там и буду объясняться. Меня такой подход приятно удивил. Мы спокойно позавтракали, поболтали о том о сём. Я честно сказал, что возвращаться не собираюсь. Объяснил, почему, и вот те раз. Гара мое решение одобрил и поддержал. Я давно собирался уйти, просто никак не мог решиться. Тренировки в дадзё всем хороши с физической точки зрения. Но есть две проблемы. Гара проповедует идеологию кодекса самурая, или чего-то похожего на это. Из разряда «уважай себя, своих товарищей и врагов» или «живи с честью, бейся с честью, умри с честью». И в чем то я с ним согласен, но вот уважать всяких ублюдков у меня не очень выходит. Даже желания нет. Не спорю, если бы не его наставления, вбитое в подкорку моего мозга, я бы не стал так присматриваться к Джо той партии и, возможно, не заметил бы тех деталей, которые он пытался скрыть. Да и вообще, советы Гара чаще помогали мне, нежели мешали. Но в некоторых мелочах мы все же кардинально расходимся во взглядах. Вторая причина — это сами тренировки. Я достаточно окреп, оброс мышцами и гораздо лучше стал ощущать свое тело. но теперь надо понять, для чего я вообще тренируюсь, чтобы не тратить время впустую. Многие могут себе позволить такую роскошь, но у меня нет времени на подобное. У многих не свербит в голове от кучи непонятных вопросов, требующих ответа, главный среди которых, какого импа тут вообще происходит. А второй вопрос — это, какого импа все это происходит именно со мной? Еще многие не воюют с дихантами на уничтожение. Я тоже пока не воюю. Но серьезно наметился на это дело. Можно сказать, у нас сейчас идет разведка боем. И в конце концов за многими не охотится обколотый стероидами психопат. Вот они и могут себе позволить вальяжно тренироваться спустя рукава. Мол, хуже же не будет, и ладно. А в моем случае как раз будет. Каждый час, потраченный на тренировку в дадзё, это потерянное время, которое я мог бы потратить на более эффективную тренировку. Хотя проблема скорее не во времени, его у меня хватает. Проблема в силах. Физических. Я просто не способен заниматься сразу всем в плане тренировок. Просто сдохну. Нет, у Гара занимаются по разным направлениям. Игроки разных архетипов. Но несмотря на то, что сам Гара играет на стрелках, Упражнения для стрелков он ведет весьма поверхностные. Да и вообще для стрелков мало специализированных клубов. Для них есть три этажа тира. Вот и получается, что оставаться тренироваться у Гара — это либо идти по пути Рина, что мне совершенно не подходит, либо заниматься общим физическим развитием, что кажется мне уже малоэффективным. И хотя большинство раз вов стрелков тренируются именно в его дадзё, как я уже объяснил, я не большинство, хоть и очень хотел бы им быть. Ладно, вру, конечно. Никто не хотел бы быть серой одноликой массой, даже если это масса успешных игроков первой волны из топовой гильдии. Проблема в том, что я пока не до конца уверен, куда мне податься. Есть наметки и планы, но не хватает информации. Ну да ладно, у меня есть время, чтобы собрать данные и провести анализ. Хотя я уже третий день без тренировок, но надо ждать, пока снимут гипс с руки. Остальные ссадины, синяки и гематомы уже рассосались, слава медицине и щедрости расов на крутое оборудование и дорогих специалистов. Да и гипсом-то это тяжело назвать. Скорее, какая-то эластичная повязка. Учитывая, сколько в меня всыпали таблеток и вкололи уколов, я удивлен, что трещина до сих пор не срослась. Сказали, что рука полностью восстановится за неделю, но к легким тренировкам можно будет приступить дня через четыре. Благо, кость не раздробила на осколки. Подготовка к партии. После брифинга я думал, куда тащить народ. Либо в оперативный штаб, либо просто посидеть, пожрать вкуснях и поболтать. Выбор очевиден, чего уж. Мы встретились на шестом. Маус пришел первым. Остальные подтягивались постепенно. А она вообще особой пунктуальностью не отличалась. Хотел бы сказать, что такое свойственно многим девушкам, но этот стереотип уже давно был разбит в моих глазах. Как раз парни чаще всего куда-то опаздывают, как я заметил. Но сейчас анархия старалась во всем быть идеальным игроком. Походу, чувство вины за позавчерашний бой в Дадзё. Я уже почти пришел в норму, только рожа немного побаливает, да ребра лучше не тревожить лишний раз. И действительно не злился на девчонку. Но она до конца в это не верила. Все время ждала, что я выгоню ее из отряда. Но теперь я это не сделаю из принципа. Назло альтером. Хотя сам пока не понимаю, как ее вписать в наш игровой стиль. Второй бездушный стрелок нам как пятое колесо в табуретке. Но Рина счастлив, а я счастлив за него. Думал, что парня развезет, и он потеряет темп в тех же тренировках. Отвлекающий фактор как никак. Я не знаю, что там между ними происходит, но наш танк стал пахать еще неистовей. Хотя, казалось бы, куда больше. «Капитан, как первый брифинг? Передал усатому от меня воздушный поцелуй?» «И тебе не хворать, Маус. Сам как думаешь? Забыл, кто такой усатый? Сам его целуиди». «Да я лучше конеки снова подкачу, чем к нашему командующему сунусь», — усмехнулся Пижон. Там Гара хоть просто челюсть сломает. Зато без нотации и всего такого. Вот и я о чем? Обрив скучный. Нудный, долгий и с кучей табличек. Как и почти все у развов. Такова нелегкая участь быть капитаном. Ага. А знаешь, что есть хорошего в моей должности? Конечно, доступ к серебряному складу, пусть и ограниченный. Ага. А еще заместитель. — Да не гони, Арч. Сегодня подал запрос. Прими мои поздравления. — Даже у Гара не было заместителя. Маус уронил голову на стол и накрыл ее сверху руками. — За что ты так со мной, Арч? — За повышенную долю с добычи, — начал перечислять я. — За то, что постоянно валяешься на моей кровати и хватаешь руками все, что не попадя. За твои пошлые шуточки. Да и вообще, кто, если не ты? Эм... Рина? Смешно. Овер? Страшно. Ана? Грустно. Нам нужен шестой в отряд. Нам нет, а тебе нужно взять себя в руки. Я уже перекинул все данные с брифа. Займись сборками и подбором расходников. Позже обсудим детали. А что с Анной? Ее не трогай, я сам пока не решил. Но если будут предложения или пожелания, моя дверь по соседству. — Да я к тебе теперь не ногой. Ты же меня работой на ровном месте грузишь. — Не преувеличивай, ты и так этим занимался. Просто теперь все официально. — Вот именно, — воскликнул Маус. — А-фи-ци-аль-но. Ты только вслушайся, какое мерзкое слово. Как много в нем принуждений и притеснения творческих порывов моей свободной натуры. И это после всего, что я для тебя сделал, Арч? «Фига ты загнул!» — удивился я. «Табулирование творческой диспозиции личности — первый шаг к психологической деструкции подсознательных сдерживающих барьеров!» здорово Овер!» — ответил я. «Вот и я ему о чем говорю!» — встрепенулся Маус. «Не буди во мне зверя, Арч!» «Погоди, ты что, понял его?» — во второй раз удивился я. «Я же прямым текстом сказал!» — Овер сделал обиженное лицо. Присел между нами и сразу принялся уплетать канапе. С моей тарелки. — Эй, лапу убрал, деструктор табулированный? А то сейчас диспозицию за барьер смещу. — Психологическую? — спросил парень с набитым ртом. — Подсознательную! — рявкнул я, закрывая блюдо руками. — Кажется, мы тут лишние, — произнесла она, ведя под руку Рина. — Ага, чё, куда, Арч? — Канапе, Рина. Канапе в рот оверу. — Чё? Забей. Овера? удивился здоровяк. Просто нашего шиза лучше не трогать. Руки фу овер! Капитанская жратва, закажи себе свою. Долго! Отрезал тот, вытаскивая очередное канапы длинными спицами. Или иглами. Два тонких металлических жала длиной в локоть. Овер ловко орудовал именно манер палочек для еды. Имп его знает, что это такое вообще. Это что за фигня? Ты их с собой носишь, что ли? Ну, есть они у меня. Да вашу ж мать, плюнул я и отдал очкастому остатки блюда. Проще себе новое заказать. Карма, произнес Маус. Ой, ты не подпевай тут еще. Все, наконец, расселись и заказали себе еду. Овер тоже сделал заказ, предварительно сожрав все, до чего смог дотянуться. То бишь вообще все. Куда в него столько влезает, блин? Маус тоже недолго радовался. Впрочем, он не совершил моей ошибки, а сразу пододвинул блюдо к шизанутому нашему. Немного поболтали ни о чем, обсудили альтеров, поинтересовались моим здоровьем. Анна периодически тупила глазки в тарелку, но рядом с Рина чувствовала себя вполне спокойно. В целом. Маус при этом не переставал ее подначивать, за что получал язвительные ответы. Рина улыбался, но не вмешивался, увлекшись едой. Маус молодец, он четко знал границы дозволенного и даже близко к ним не подходил. Атмосфера за столом была не только веселой, но и очень дружеской. Теплые посиделки. Овер по большей части молчал и ел, что хотел, независимо от того, чья это была еда. но даже он ощущался неотъемлемой частью отряда. «Так что там с партией, Арч?» — поднял тему Маус. «Прорыв». «Ешкиные импы!» — протянул он. «Прям стопудово!» «Прям стопудово!» — передразнил я. «Что за тупое слово!» «Или это я раздражительный стал?» Посмотрел на руку, взял палочку для еды и аккуратно принялся чесать зудевшее предплечье под бинтами. Ну да, это точно я раздражен. Недостаток канопе в организме. Теперь хорошо. Прорыв бездны, повторил я, повсеместный. Само собой, ночь безбожная. Ожидается от пяти мультиактивностей по рорку. До восьми сотен веса на отряд. Юху! воскликнула Анна, радуясь большому лимиту. У нас веса меньше. Мы не идем в активность. Юху! воскликнули все остальные. Вместо этого мы выполняем роль сопровождения, поддерживаем пурпурный отряд. Никто ничего не понял, кроме Мауса, который понял даже больше, чем я. Походу, парень уже сталкивался с этими типами, потому что первым его предложением было отказаться от задания и свалить в свободную партию. Самим по себе. А лучше в другую гильдию. Впервые от него такое слышу, так что в голове пометочку сделал. надо бы побольше узнать насчет этих ребят. Рассказал отряду про задачу, про камни сосредоточения, Пурпурных и партию в целом. Разумеется, отказываться мы не будем. В активность лезть не надо, воевать ни с кем не надо. Пурпурные сами дерутся с монстрами, что нам только на руку. Посидел в белой зоне, прогулялся до убежища, выполнил задачу, получил пониженную комиссию и иди занимайся своими делами. Наверняка и Дихантов пострелять успеем. Они частенько новичков прессуют вокруг белых зон. Больше всего радовало, что можно выполнить задание, не залезая в активности. Когда еще такой шанс подвалит? По предварительным прогнозам, ожидаем разломы в городе. Щели, ведущие в бездну. Это не иной мир какого-нибудь темного бога. Это ничто. Пространство за пределами любого пространства. и из бездны лезут всякие специфические твари. Формально ночь безбожная, но в случае партии прорыва третья волна будет. Просто вылезет какой-нибудь хтонический титан и начнет всех пожирать. Проблема прорыва в том, что он просто есть. Его никак не предотвратить и не закрыть. Просто чем выше волна, тем больше разломов и тем они шире, а значит больше и сильнее твари бездны. Третья волна будет однозначно, этого не изменить. но это и не наша забота. Как обычно. Основных проблем две. Бездна означает угрозу с неба. Будут летающие твари, что станут охотиться на любого ханта, который передвигается по улицам. И еще бездна — это всегда смешанный урон и смешанная броня. Хтонические твари обладают магическим усилением поголовно. Вспомнить хотя бы тех же гончих, что мы встретили в серой зоне днем. У них из пасти клубился сиреневый туман, добавляющий атакам урон магии и бездны. Хотя там ближе к проклятиям, нежели к боевой магии. Такая же фигня и у всех остальных тварей. Плюс защита. Помимо толстых шкур, костяных пластин и плотной чешуи, все монстры бездны имеют сопротивление к большинству магических школ. Ко всей стихийной магии так уж точно. А значит, у нас проблема не только с Аной, но и с Овером. Если первую я пока не придумал, как приспособить, то второй просто не способен выполнять роль полноценной поддержки. Он так или иначе дебафер, кидает ослабление на противников, что не сильно эффективно против тварей с высоким сопротивлением. Пока загадывать рано, посмотрим после второго брифинга. В конце концов, монстры из бездны — это проблема пурпурных, в первую очередь. Но и мы не должны расслабляться. «Анна, ты посмотрела сборки, что я тебе скинул?» «Еще не до конца, Арч. Разбираюсь. Много нового». «Напряги Рина, пусть поможет. Он многие эти варианты видел, когда я их тестировал». «Хорошо, но все равно мне еще пару дней надо». «Ладно, время есть. До партии еще недели две. Жду от тебя архетипы, на которых тебе будет комфортно играть. Не затягивай, нам еще тренироваться надо». «Ладно», — ответила она, потупив взгляд. «Сложно с ней, но это скорее моя вина. До этого момента я никогда никого не тренировал. Для этого есть раз с кучей табличек, графиков и схем. Есть рекомендуемые программы курсов и занятий под разные архетипы хантов. Все, чем я занимался последнее время, это собирал подходящих людей на подходящие позиции в отряде и брал на себя ответственность за принятие сложных решений в партиях. Маус помогал с подготовкой, Рина с закупкой, Овер просто не мешал, но иногда давал крайнедельные советы по самым разным аспектам. Но все мои отряды всегда состояли из самостоятельных игроков, которых я учить не мог и не имел права. А теперь в отряде Анна, стрелок, как и я. Самое смешное, что в Расвах она дольше меня, а играет хуже. Нет, в партиях к ней претензий нет, по большому счету. Я все-таки внимательно просматривал ее игры. Но одно дело проверять записи и реконструкции, и совсем другое наблюдать за игроком непосредственно в рорке. Она совершает мелкие ошибки и ляпы там, где это делать не обязательно. В Мидтауне, например, она слила первый барабан одним зажимом, по толпе, которая только начала забираться к нам в дом. Не учла расстояние, разброс, отдачу, понижение меткости из-за перенапряжения рук, перегрев ствола и прочее. В итоге завалило человек семь от силы, а могла втрое больше. Или ее гранаты. Она любит все взрывать без оглядки на эффективность и сопутствующий ущерб. Взрывать не ради того, чтобы выжить или победить, нет. Взрывать ради того, чтобы взрывать. Чтобы было бадыщ и клево. Я не осуждаю. Сам не без скелетов тиранозавров под подушкой. Но мы не альтеры. Здесь такое не прокатит. Диханты часто попадаются отупевшие от собственного пьянящего чувства безнаказанности. Но встречаются и толковые противники. И чем дальше, тем вторых будет больше. Я долго недоумевал, как так получилось. Девчонка, что почти вдвое дольше меня играет в расфах, допускает такие банальные ошибки. Играет спустя рукава, вытаскивая партии чисто за счет большого опыта и мощной теоретической базы. Ответ оказался весьма прозаичным. Разумеется, разжевал мне все Маус. Парень вроде бы разгильдя и балбес, но есть у него какая-то глубокая житейская мудрость. Она касается исключительно банальных человеческих аспектов вроде женщин, жратвы, денег или рорка. Но парень всегда бьет в цель, выкапывая на поверхность такие самородки, что удивляешься, как сам раньше этого не понимал. Начнем сначала. Кто такие котята? Не те, что постоянно обитают на дневной стороне ради неземных удовольствий и потакания своим темным фантазиям. А вроде меня, которые крутятся вертятся, мечтают стать крутыми найтхантами, но при этом могут годами потратить на рутинных квестах? Был ли у меня вариант уйти в партии раньше? Шансы точно были. Какие варианты? Надо было просто немного начать активнее двигать полубулками. Дневные квесты — это своего рода болото. Оно засасывает, создавая видимость какой-то деятельности. Да даже мои копания на форумах — это тоже видимость какой-то деятельности. Я учусь, познаю новое, трачу кучу времени, какой я молодец. Вот-вот стану богатым и знаменитым. Уже стал бы, если бы не зажравшиеся гильдейцы, подлые долговязые джоны, жадные неписи, гребанные диханты, ленивые админы Апсиса, которые вообще в баланс не умеют. Нужно подчеркнуть, но это все отмазы того самого голоса в голове, который говорит, что уже можно опустить руки. Сегодня ты уже долго простоял в позе орла, ты молодец. И это болото засасывает, становится привычным, комфортным. Мы окружаем себя иллюзией бурной деятельности ради иллюзии светлого будущего. а стоит раскрыть глаза, как окажется, что ты лежишь в потной футболке, в провонявшей капсуле, в съемной квартире, а денег у тебя ровно на кашу и растворимый кофе. А вещи можно и без порошка постирать. Просто кинь в барабан машинки кусок хозяйственного мыла, и нормально. Несколько отличается такая реальность от богатого и знаменитого тебя, которым ты станешь вот-вот. И уже стал бы, если бы докобы. И это не только Рорк касается. Все наше поколение Пи, как и поколение до нас, растет такими вот инфантильными, безрукими, безмозглыми, но обязательно завтра богатыми и знаменитыми. Это жизненная позиция. В мирное время живем. Нет причин шевелиться. Нас никто не учил рвать жилы и лезть на пролом в достижении целей. И если сравнивать нас с родителями, то наше поколение еще хуже. Да, мы дети тех, кто не умел рвать жилы и лезть на пролом в достижении целей. Но у наших предков хотя бы был достойный пример. А мы любим читать умные книжки презрительно плевать на тех, кто читает другие умные книжки, потому что они читают не те. Точно такие же, по сути, но не те. Иначе на кого нам еще презрительно плевать? Не на себя же любимых. Поймите правильно, я очень люблю своих родителей. Они подарили хорошее счастливое детство. Они меня поддерживали и помогали во всем. Но в моей груди постоянно зудело нечто темное и кровожадное. Оно рвалось наружу и требовало жрать. А я не знал, как это выпустить и накормить, потому что мои хорошие мама и папа тоже не знали и не могли научить. Уверен, у них в груди тоже было это темное и кровожадное существо. но они сумели его запереть глубоко внутри, сдавить стенами, заморить голодом и забыть. Они сумели устроиться на хорошую работу за престижную зарплату, чтобы до конца жизни писать бумажки, читать бумажки и переносить бумажки с одного места на другое. Пока у них глубоко в груди сдыхало в темных уголках тощее чудище по имени Амбиции. И я их не виню за это. Они хорошие люди и прекрасные родители, и я их очень люблю. Но еще больше я хотел выпустить тварю себя в груди на волю и накормить ее до отвала, чтобы мои амбиции разрослись до величины небоскреба. Поэтому я уехал в столицу, поступил в местный универ, а потом пришел в Рорк, где встретил тысячи таких же, как я. Подрастающее поколение шестнадцатилетних юнцов которых никто не научил рвать жилы и идти до конца. Но хуже амбициозных котят, листающих форумы обсервера и пишущих комментарий, дабы раздуть собственное эго. Это игроки первой волны. Такие старые, бывалые. Они играют в партиях годами, чаще всего успешно, осторожно, аккуратно, взвешивая все за и против, не рискуя понапрасну. Далеко ходить не надо за примером. Вспомнить хотя бы того же стила, что каждую партию обносит один и тот же музей. Это их болото. Оно чуть ярче, пахнет не так отвратно, да и живность какая-то водится. А еще можно со всей уверенностью надменно плевать в соседнее болото, где живут котята. Смысла в этом особо нет. С плеванием друг на друга котята успешно справляются и сами. На застоявшиеся, покрытые тиной и плесенью игроки первой волны просто не могут иначе. Ведь в их болото тоже регулярно плюют. Другие игроки первой волны, но уже гильдейские. И в их болото плюют игроки из топовых гильдий, потому что им на головы плюет вторая волна. И третья, на которых, в свою очередь, плюют все завистники, включая тех же котят. Вот и все. Круг замкнулся. Великий круговорот, слюны в рорке. Но нас сейчас интересуют именно игроки Расвов. Первая волна, которая зажимает целый барабан по толпе и так далее. Это самое сладкое болото из всех. Топовая гильдия, всеобщая зависть, куча денег, огромные ресурсы для успешной игры. Эти игроки молодцы. Когда-то они реально поднапрягли свои булки, чтобы попасть сюда. а зная строгие правила, им вряд ли кто-то помогал. И вот они здесь. Играют гордо на первой волне с эмблемами восходящего солнца на спинах. Лепота, идиллия, предел мечтаний. Зачем хотеть чего-то еще? Зачем куда-то стремиться? Во вторую волну? Это совершенно другой уровень. Это иные ставки, высокие риски. Чтобы туда попасть, придется рвать жилы. Втрое сильнее, чем раньше. Зачем? Ведь и так все хорошо. Посредственный успех это самое страшное болото из всех. Точка. Константа. Аксиома, априори. Баста. Это гирляндочки, переливчатое пение жирных жаб, прекрасный воздух с модными нотками затхлости и постоянный приток чистой воды. Но на поверку это все те же плевки завистников, а ты все еще в болоте. Просто все так отличается от других болот, что легко перепутать. И игроки не развиваются. Зачем, если в жизни все хорошо? Раз вы не дураки. Помимо обязательных курсов, тренировок и тренингов, есть повышенная комиссия и система мотивации и поощрения. А еще регулярная чистка рядов и обучение капитанов – Чтобы они могли толкать серую безликую массу топовых игроков. Кучками и кочками на своих горбах могли вытянуть хоть кого-то из этой трясины. Если игрок не развивается, не берет дополнительное занятие, не движется вперед, то его нагружают обязательными занятиями, увеличивают часы тренировок, толкают принудительно, и игроки шевелятся. Это неизбежная трата нервов и сил. ради того, чтобы не вывалиться из болота. Я раньше не замечал этого, но теперь вижу. В лекциях и занятиях мотивации и практической пользы примерно поровну. Просто я первую часть пропускал мимо ушей. Диханты, мечник, ключник и прочая творящаяся вокруг меня дичь. Я мотивирован по самые гланды. Аж захлебываюсь. А иначе я точно бы пополнил ряды плюющих вниз с пьедестала первой волны топовой гильдии. Мне было бы здесь весьма комфортно. Идеальное место для котенка с пятилетним стажем. Вот уж не думал, что когда-нибудь буду благодарен тому же безумному мечнику. Или гребаному шоту. Эти ублюдки заставляют меня становиться сильней. Иначе я просто сдохну и полечу обратно в свое родное болото, в котором все так знакомо, и никаких гирляндочек. Разумеется, далеко не все игроки такие. И мне сильно везло до сих пор. Вест которому плевать на то, где он находится в данный момент. Парень прет вверх, потому что ему важно знать, что есть еще. И когда он доберется до третьей волны, а он доберется, одному Яру известно, куда Вест двинется дальше. А он точно двинется, я уверен. Потому что обязательно есть что-то еще. Неми. Человек, который рожден, чтобы на своих плечах толкать людей вверх, а они следом будут тащить ее. потому что нельзя оставить в болоте того, кто верит в тебя больше, чем ты сам в себя веришь. Она рождена, чтобы играть в самом сильном отряде Роркха из всех возможных. И будет. Маус. Человек, который играет на первой волне, потому что у него есть на это причины. Я ни на секунду не сомневаюсь в его словах. Таких банальных. Все так говорят. Я в болоте, потому что у меня есть на это причины. У меня ситуация. Но есть одно различие. Когда про причины говорит Маус, это говорит Маус, а не тоненький песклявый голосок в голове, который советует опустить руки. К тому же мой зам давно сказал, что его больше ничто здесь не держит. И в мой отряд он вступил, чтобы двигаться дальше. Рина. Человек, который физически не имеет права стоять на месте. Потому что дома мать и сестра, которых парень содержит. Потому что когда он переехал в башню, Все его вещи уместились в один рюкзак, потому что у него есть те, о которых он должен заботиться. И он рвет жилы и бьется вперед. Это личное, поэтому я никогда не лез с расспросами. А теперь за его спиной стало на одну женщину больше. И он откуда-то нашел в себе силы рвать жилы еще сильнее. Честно, из всех своих новых друзей я восхищаюсь Рина больше всего. Как и все остальные. Овер. Самый странный человек, кого я когда-либо встречал. Игрок, которого долго душили другие капитаны, заставляя играть на популярных стихийных магах. И сейчас он начал раскрывать свой потенциал. Я не знаю, какие мысли крутятся в голове этого парня. Иногда мне кажется, что он просто хочет делать, что нравится. И ему плевать, где он находится. На первой волне, на третьей, в топовой гильдии или сам по себе. Он просто движется куда хочет. Да и на стихийниках он играл не так уж и долго. И бросил это дело с легкостью и без всякого сожаления. Я не знаю, где его место. Но точно не на первой волне. Овер любит иные гирляндочки. И Анна. Человек, который любит взрывать. И все. И что мне теперь с ней делать? Нафига этот сизифов камень в моем отряде? Маус, привлек я внимание парня, когда мы остались одни. По поводу нашего разговора. Насчёт Анны. Ты про игроков и стагнацию? Да. Ты же знал все. С самого начала знал. Понимал, что меня впечатлит опытная игра девчонки. А когда я замечу ее косяки, то будет уже поздно. Конечно, знал. Ты не выгонишь ее из отряда. Она с Рина, а Рина полноценный демон. Ты не поставишь под угрозу отношения с ним? Конечно, нет. Просто объясни, нафига ты ее притащил. Мог бы и просто их познакомить как-нибудь. Нафига было брать ее в наш отряд? Так это не я взял, Арч. Не переводи стрелки, Маус, это было твое предложение. Нет, ты не понял. Это изначально была не моя идея. Поясни, напрягся я. Это Гара предложил. А я поддержал. «Погоди. Гара предложил взять левую девчонку из альтеров к нам в отряд? Мы уже полгода не играем с ним. Нет, девчонку я сам выбрал. Ну, знаешь, двух импов одним махом. Ирина подсобил, и тебе?» «Вот сейчас вообще не понял». «Арч!» — Маус устало вздохнул и потер виски. «Я слишком хорошо знал этот жест и знал, что за ним последует». «Я не очень силен во всех этих капитанских штуках. Я парень простой. На тебе когда-нибудь говорили, что ты обладаешь задатками хорошего лидера?» «Говорили?» — прикинул я. «Вест как-то раз. Сказал, что я интуитивно собираю вокруг себя подходящих людей». «Ну, конечно, Вест. Кто же еще?» «Гара тоже так говорил. Не тебе, конечно. От него доброго слова даже на смертном одре не дождешься. Но за глаза он тебя хвалит». и говорил про тебя примерно то же самое. А еще тебе наверняка говорили, что ты постоянно прешь на пролом, как баран. «Как коров», — усмехнулся я. «Кто?» — забей. Это мне недавно инструктор в тире сказал. Прям слово в слово. «Вот и я о чем?» Ты загорелся идеей войны с дихантами. Создал отряд по тактике превентивной агрессии. Протестировал, вылезал, разобрал, пересобрал. И вот получилась тактика утопить рорк в крови дихантов. но ты уже полгода прешь, как коров, на пролом. Вест тебе помогает, я тоже. Да все помогают. Ты прислушиваешься к нашему мнению, потому что мы наравне. А Гара все еще остается твоим первым наставником. И его мнение ты воспринимаешь в штыки, как критику. Но он прав, у тебя взгляд зашорился. Ты несколько раз собрал толковых людей и думаешь, что так будет всегда. И забываешь о своих же косяках и недальновидности. Тот же Сет, хотя вест тебя тогда предупреждал. И я все еще не вкуриваю причем Тутана. Очередной мой косяк. Девчонка она хорошая, толковая со своими тараканами. Игра в альтерах не пошла ей на пользу в глобальном смысле. Какие отношения с Брином, да не срастется никогда его хлебала. Аминь. Но сейчас она с Рина. А ты сам знаешь, насколько это крутой пример для подражания. Но есть и обратная сторона медали. Зная, что Рина ее прикрывает, она может совсем расслабиться, закончил я мысль, и свесить ножки. И вот мы находим два идеальных кусочка пазла. С одной стороны сложный, расслабившийся, но безусловно перспективный игрок, а с другой стороны молодой капитан, потенциально сильный лидер, но который совершенно не разбирается в людях. и не умеет мотивировать свой отряд двигаться не просто вперед, а вверх. А ведь ты именно туда направляешься, да, Арч? Ты притащил ее, чтобы расшевелить меня, понял я. Не совсем так. Ты и сам шевелишься, будь здоров. Но делаешь это прямолинейно. Как коров. Яровы уши, что за прекрасное слово. Коров. Ну да ладно. Тебе надо использовать по максимуму свой потенциал. Раскрываться в том, в чем ты силен. Это даст тебе гораздо больше возможностей. А значит, принесет и мне больше денег, славы и всеобщего обожания. Ну, кто бы сомневался, эгоист импов. Просто представь, если ты однажды станешь таким предводителем, как считают Гарас Вестом, то чего сможешь добиться? Завербовать мечника? Хохура? Парагона? А может и дихантов под крыло взять? Хара заливать чушь. Как ты вообще себе это представляешь? — Да никак. Ты же капитан. Ты представляй. Мое дело помочь тебе перестать быть тупой коров и стать гордой птиц. Маус вскинул руки, изображая крылья. Общипанный страус. — Все испортил. Страус и так мужского рода. Баклан. Заместитель капитана. — А вот это оскорбление ниже пояса. «Эй, ты куда?» «Займись делами, Маус», — улыбнулся я. «А я вспомнил, что пора бы стать гордый баклан. Или страус. Как раз есть одно дело, которое я уже давно откладывал». «Эх», — вздохнул Маус, «столько для тебя делаю, а он мне зама дает. Никакой благодарности». «Спасибо, Маус, за пояснение. За ну и вообще. Но я как хороший лидер...» Чую, что из тебя получится первоклассный зам. Опять оскорбление. Иди уже!» И я пошел. Маус, как всегда, придал мне сил. Заставил посмотреть на все под иным углом. Все встало на свои места и даже оказалось очевидным. Как и то, что дело, которое я откладывал, тоже своего рода болото. Пришла пора решить последний из насущных вопросов. «Я вернулся к себе?» Взял один планшет и поехал на этаж с Дадзё, но двинулся в другую сторону. Прошел мимо многих дверей, повернул за угол и уперся в непримечательный вход. Обычные деревянные двери, сделанные под старину. Постучал для приличия, открыл, вошел. Первое, что бросилось в глаза, это люди. Время уже ближе к вечеру, так что я рассчитывал, что кто-то будет тренироваться. но не думал, что их здесь столько. Я насчитал пятнадцать парней. Все огромные, мускулистые, голые по пояс. Занимаются босиком, из одежды только широкие просторные штаны чуть ниже колен. Парни занимались с мечами. Кто-то с деревянными, кто-то с тяжелыми железными. Тренировочный клуб «Черная метка». Сами себя они называют мечеными. Один отделился от группы и подошел ко мне. Мускулистое широкое тело в капельках пота. Парень крупнее Ирина. Да они все крупнее Ирина. А этот самый здоровый. Дагара немного не дотягивает, но близко. Дверью ошибся, малец. Ты главный тут, проигнорировал я вопрос. Ну, допустим. Я хочу тренироваться в твоем клубе. У нас закрытое посещение. Участие только по приглашениям, и ты, мягко говоря, не подходишь. Без обид. Вот мое приглашение. Я протянул ему планшет с открытой видеозаписью. Парень улыбнулся, но любопытство все же взяло свое. Он поставил тяжелый широкий меч в стойку и подошел ко мне. Взял планшет и запустил запись. И чем дольше он смотрел, тем больше округлялись его глаза. К концу видео он ошарашенно посмотрел на меня. «Где ты это взял?» Этой записи даже у нас нет. Даже пауки не могут это достать. Еще одна пометочка в голове Фанатикам безумного мечника пауки не могут достать запись с его участием, а обычному парню Арчу могут. Рю, конечно, подписала какие видео эксклюзивны, но я до самого конца сомневался. Был уверен, что уж у ребят, которые годами пытаются повторить успех безумного мечника, есть все записи его боев. Похоже, я должен рю не только монеты, а как минимум хороший ужин с мартини. Уже второй раз девушка делает для меня невозможное. Знать бы еще почему. Это аванс. Можешь забрать. У меня есть еще дюжина похожих. Если эту ты видишь впервые, то остальные тебя тоже удивят. Да кто ты такой? Арч. Арч? Покатал мое имя здоровяк. Погоди, тот самый Арч, которого восемь раз убил великий меченый? Великий Меченый? Я был разочарован. Не именем. Все же я привык, что меня встречают как грозу дихантов, главу рассветных демонов. А не как того, кого восемь раз грохнул психопат на имбалансном Ханте. Ты имеешь в виду безумного мечника? Здесь так не принято. нахмурился Громила. «Но ты не один из нас. Поэтому на первый раз прощаю. Но за такие слова можно и в зубы получить в этом зале». За этим я и пришел, здоровяк. Моя улыбка явно смутила парня. «Слушай, Арч, за видео я очень благодарен. Это огромный вклад в развитие нашего клуба. Но без обид. Ты ни ростом, ни комплекцией не вышел, чтобы заниматься здесь». «Как тебя зовут?» «Сворд». — ответил парень. — Ну, конечно, какой еще может быть никнейм у фанатика? — Слушай, Сворт, я хочу заниматься с вами, потому что вы больше всех похожи на Меченого. — Но ты никогда не сможешь драться, как он. — Так я и не собираюсь. — Пойми правильно. Я не хочу быть похожим на вашего великого Меченого. Я собираюсь его грохнуть. — Ох уж эти круглые глаза! Пятнадцати человек.